Глава пятнадцатая Я застал Наташу одну. Она тихо ходила, взад и вперед по комнате, сложа руки на груди в глубокой задумчивости. Потухавший самовар стоял на столе и уж давно ожидал меня. Молча и с улыбкой протянула она мне руку. Лицо ее было бледно, с болезненным выражением. В улыбке ее было что-то страдальческое, нежное, терпеливое. Голубые ясные глаза ее стали как будто еще больше, чем прежде, Волосы как будто гуще, Все это так казалось от худобы и болезни. «А я думала, ты уж не придешь», — сказала она, подавая мне руку. Хотела даже Мавру послать к тебе узнать. Думала, не заболел ли опять? «Нет, не заболел. Меня задержали. Сейчас расскажу. Но что с тобой, Наташа? Что случилось?» «Чего не случилось?» — отвечала она, как бы удивленная. «А что?» «Да ты писала?» Вчера написала, что пришел, да еще назначила час, чтобы ни раньше, ни позже. Это как-то не по Ах, да. Это я его вчера ждала. То, что он все еще не был. Нет. Я и думала. Если не придет, так с тобой надо будет переговорить. Прибавила она, помолчав. А сегодня вечером ожидала его? Нет, не ждала. Он вечером там. То, «Что ж ты думаешь, Наташа, он уж совсем никогда не придет?» «Разумеется, придет», — отвечала она, как-то особенно серьезно взглянув на меня. Ей не нравилась скорость моих вопросов. Мы замолчали, продолжая ходить по комнате. «Я все ждала тебя, Ваня», — начала она вновь с улыбкой. И знаешь, что делала? Ходила здесь взад-вперед и стихи наизусть читала. Помнишь? Колокольчик, зимняя дорога. Самовар мой кипит на дубовом столе. Мы еще вместе читали. Улегла сметелица, Путь озарен. Ночь глядит Миллионами тусклых очей. И потом, то вдруг слышится, Мне страстный голос Поет, с колокольчиком Дружно звенет. Ах, когда-то, Когда-то, мой милый, придет Отдохнуть на груди У меня. У меня ли не Жизнь? Чуть заря на стекле Начинает лучами с морозом играть. Самовар мой кипит, На дубовом столе, и трещит моя печь, Озаряя в угле, за цветной занавеской, Кровать. Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня, И какая фантастическая, раздающаяся картина! Конва одна, и только намечен узор, Вышивай что хочешь, два ощущения, прежние и последние. Этот самовар, Этот ситцевый занавес, так все это родное. Это как в мещанских домиках В уездном нашем городке Я и дом этот как будто вижу Новый, из бревен, еще досками меня вшитый А потом другая картина То вдруг слышится мне Тот же голос поет С колокольчиком грустно звеня Где-то старый мой друг Я боюсь, он войдет И лаская обнимет меня Что за жизнь у меня И тесна, и темна И скучна моя горница Дует в окно За окошком растет только вишня одна, да и та за промерзлым стеклом не видна, и, быть может, погибла давно. Что за жизнь? Полинял пестрый полога цвет. Я больная, брожу, и не еду к родным. Побронить меня некому. Милого нет, лишь старуха ворчит. Я больная, брожу. Это... Больная, как тут хорошо поставлено, Побронить меня некому, Сколько нежности, неги в этом стихе И мучений от воспоминаний, Да еще мучений, которые Иса вызвал, Да и любуешься ими, Господи, как это хорошо, Как это бывает!» Она замолчала, Как будто подавляя начинающуюся Горловую спазму. «Голубчик мой, Ваня!» Сказала она мне через минуту, И вдруг опять замолчала, Как будто сама забыла, что хотела сказать, или сказал так, без мысли, от какого-то внезапного ощущения. Между тем мы все прохаживались по комнате. Перед образом горела лампадка. В последнее время Наташа становилась все набожнее и набожнее, и не любила, когда об этом с ней заговаривали. — Что завтра праздник? — спросил я. — У тебя лампадка горит? — Нет, не праздник. — Да что ж, Ваня, садись, должно быть, устал. Хочешь чаю, и ты еще не пил? Сядем, Наташа. Чай я пил. Да ты откуда теперь? От них. Мы с ней всегда так называли родной дом. От них? Как ты успел? Сам зашел? Звонил? Она засыпала меня вопросами. Лицо ее сделалось еще бледнее от волнения. Я рассказал ей подробно мою встречу со стреком.